Иерусалим с заездом в Тель-Авив. Почти никогда не была в Израиле. Так я могла сказать сразу после первого моего путешествия в эту страну. Почти. Потому что все таки была, но всего четыре часа. Наскоком, налеком, поспешно, как встарь, варвары набегали на города, чтобы мирные жители не успели испохватиться. Так и я. Израиль тогда в первый раз, в середине 90-х, слишком меня опустошил и взъерошил. Мы с мамой и двумя маленькими еще детьми отдыхали на Кипре. Нам наскучил невыносимый расплавленный пляж, и мы решили прошвырнуться по морю, чтоб две страны в один присест. Обожаю, извините, одной жопой на все свадьбы сразу. Но чтоб бесцельно швыряться по морю, мы выбрали цель. К Богу за пазуху, в Израиль, на родину все-таки предков, где ни разу до этого не были. И от Кипра не так далеко. Вечером сели на паром и поплыли в Хайфу. «Та первая блиц-поездка в Израиль до сих пор вызывает у меня стойкую ассоциацию с огромным, занюханным и задрипанным паромом, на котором нас везли, как скот на заклание». Он скрипел и вздыхал, словно живой, жалуясь, что уже очень старый, давно не был у врача, ему тяжело и сыро, а днище у него все насквозь ржавое и обросло ракушечником. Я прям слышала его стенания. Но никому до парома не было дела. Мы оказались в его нутре, Нас накопили в огромном зале, приказав оставить у входа все свои вещи. Пассажиров, помню, была уйма. За 500 ручаюсь, но могло быть и больше. Дети орали, женщины верещали, старики молились, закатывая глаза. Усталые, голодные, грязные и мечтающие о душе в каюте мы не рассчитывали, что проведем несколько часов в этом жутком, душном, замкнутом пространстве с низким потолком и нагловатыми стюардами. Помню, всех разделили на группы. Я ждала, что вот-вот выйдут люди в форме с криками «Шнель! Шнель!», но этого, слава богу, не случилось. В конце концов выяснилось, нас собрали, чтобы отфотографировать. Мы же ехали в Израиль, а там, сами знаете, всегда повышенная безопасность. Так вот, сделали фото анфас и в профиль, как снимают преступников, и почти уже плачущих пассажиров, наконец, отпустили. Зато теперь началось долгое искание чемоданов по всему кораблю, которые оказались совершенно не там, где были оставлены. Видимо, их тоже проверяли. Дети мои, ранее державшиеся, уже вовсю рыдали. Мама кляла свои еврейские корни и мечтала посмотреть в глаза капитану, этому шлемазлу, вспоминая всяческие полузабытые ругательства на идише. Забросив вещи в каюту, пошли в столовую, где почти вся еда уже разошлась по желудкам озверевших пассажиров мы долго скребли по сусекам, возя ложкой в водянистых подливах бывших салатов и выуживая из них кудрявые поварские волосы. Кое-как напихавшись, чем бог послал, пошли к себе в загон на не пахнущие свежестью протертые простыни и к неработающему душу. И калось тогда не только шлема капитану, но и всему еврейскому народу, который, в общем-то, был тут совершенно ни при чем. Собственно, им к канию не привыкать, они же всегда во всем таки были виноваты, И Мамо хорошенько и от души прошлась по всем коленам Израилевым. Не помню, сколько часов мы плыли, не так долго, наверное, но когда стали уже собираться на выход, в Хайфе увидели милый миниатюрный конвертик на тумбочке, на который сразу не обратили внимания. Он подходил скорее для романтической записки, а отнюдь не для этого. «Мы всегда вам рады. Оставьте чаевые в конверте». В приказном тоне, не терпящем отказа. «Мама...» а вы уже все поняли про мою маму, на обратной стороне приказа нетвердой рукой нарисовала радостный кукиш и написала заглавными буквами «Кушен Тохас». Для тех, кто выйдешь и не силен, перевожу «Поцелуй меня в жопу». А Израиль? А что Израиль? Приплыли в Хайфу, сразу сгрузились в душный автобус, нам выдали по бутылке воды, сказали, что пили и пили, и повезли в Иерусалим. Утром, перед тем, как выпустить нас на волю, каждому дали подписать стопку бумаг. Что ж... Безопасность, все понятно. В трех шагах от трапа стоял гигантский автобус, в который мы в миг набились, как селедки в банку. Никто и секунды не остался на улице подышать. Жарило под 45. Как сели в автобус, так два часа и проскакали галопом без остановок до Иерусалима. Истощенная и чуть засушенная женщина гид всю дорогу говорила нам только об одном. Чтобы в Израиле выжить, надо пить несметное количество воды в день, а то организм обезводится, и все, и конец. Это был, наверное, какой-то специальный гид, который рекламировал питье воды или приближающийся конец каждого туриста, который не станет следовать этим правилам. Оно, конечно, все понятно с водой, никто не спорит. Но больше из той поездки я не припомню ничего. Только воду, воду, воду какими глотками надо пить, как часто восполнять эти 80% воды, из которых состоит человек, как вода циркулирует потом по организму, как попадает в почки и какого цвета должна быть моча у прилично напившегося человека. А за окнами в это питьевое время уходили за горизонт библейские картины, безжизненные пейзажи, где с пальмами, где абсолютно голые. Иногда виднелись расхристанные берберские деревни и шла неспешная, «Неведомая мне южная жизнь». Но только и слышалось. «Посмотрите налево, там вдали Тель-Авив, но туда мы не поедем. Посмотрите направо, вон Иерусалим. Проедем по улицам, остановимся только у стены плача. Ну и Вифлеем, Назарет — это тоже у нас в Израиле. Но мы туда сегодня уже попасть не успеем». В Иерусалиме нам снова напомнили о воде, и с тайкой в хорошем темпе повели по старому городу. Два часа прогулки в разгар лета по камням Иерусалима, да с большой группой, да с двумя маленькими детьми. И уже не самой молодой тогда мамой. Это, конечно, было чистым безумием. Дети заныли у храма гроба Господня и в голос заплакали у стены плача. Мама прилипла к единственному, по-моему, во всем Израиле куску расплавленного асфальта и довольно здорово упала, не успев из босоножки вынуть ногу. Поэтому тот первый Израиль я запомнила навсегда — И меня в те края особо не тянуло. Но, как пишут в романах, прошло время. И немало. Целых 25 лет. Отправилась теперь в путешествие с младшим сыном, которого тогда и в помине не было. Оставалась какая-то недосказанность, ощущение незаконченности, тянуло, не хватало очень важного звена в моей коллекции стран. И на этот раз, когда все пошло размеренно, тихо и спокойно, без группы и питьевого гида, Впечатления от самостоятельной поездки оказались совсем другими. Стали гулять сами, без помощников. Первое, что бросилось в глаза в Тель-Авиве — обилие парочек, держащихся за руки. И старых, и молодых. А еще собаки. Невероятное количество хорошо воспитанных собак, почти у каждого третьего прохожего, почти как в Англии. А к этому прелестная мягкая погода. Теперь мы поехали в марте. Длинные прекрасные ресницы и у мужчин, и у женщин, поющие во весь голос птицы, очереди у входа в кафе и какая-то очень легкая, приятная и расслабленная кофейная атмосфера. Оно и понятно. «Почему у вас такой вкусный кофе?» — спросила я у старенького уличного продавца на рынке. В «Каждую чашку помимо кофе добавлена молитва», — сказал улыбнувшись дед. «Как говорят местные, в Тель-Авив надо ехать для развлечений». В Иерусалим для молитв, в Хайфу для работы. Выбрали первые два города. Работать совсем не хотелось. Я узнаю любой город просто. Много хожу пешком по нетоптанным туристами дорожкам и обязательно отправляюсь на рынок. Посещение рынка в любых городах мира — самый последний пункт в маршруте. Чтобы прикупить с собой чего-то необычного, съедобного, сверхъестественного, того, что не купишь нигде больше подготовилась для рынка знатно. Выучила пару фраз на иврите. «Шалом!» — «Здравствуйте!» «Тудараба!» — «Спасибо!» «Манишма!» — «Как дела?» «Камауле!» — «Сколько стоит?» Хотя, если бы мне ответили, сколько стоит, я бы уже вряд ли поняла. Но все равно с этим невероятно богатым словарным запасом пошла Катя на базар в Тель-Авиве и купила... Хотя там я купила совсем не самовар, а халву. И сколько слова «халва» не произноси слаще не станет. Халву, это десерт падишахов, на базаре жмут прямо при покупателях. Обжаренные кунжутные семечки засыпаются в жирнова, и после добавления карамелизированного сахара или меда почти сразу получаем результат. Халву, а именно тахинную халву, натуральную или с добавками, с маком, перцем, орехами, розой, шоколадом и с чем только не. Запах у нее совершенно замечательный. Кунжут вообще очень полезен для здоровья. Его маслом с древности лечили головные боли, несварение желудка и печёночные проблемы. Певцам, артистам и ораторам врачи советовали ежедневно есть такую халву, чтобы голос звучал чисто и красиво. И тут до меня дошло, почему все оперные певцы носят такую солидную фигуру. Из-за тахинной халвы. А помимо продуктовых рядов, есть ещё и арт-базар, которую я уж точно не ожидала увидеть рядом со старинными лавками специй и благовоний, восточных сладостей и парчи. Это не просто базар, а ремесленный, художественный, творческий под названием «Кармель». Торгуют там не какие-то нанятые люди, а самые что ни на есть лично художники, которые тут же и продолжают воять, словно и не выходили из своих мастерских. Кожевенники, ювелиры, резчики, вышивальщицы, кузнецы — Продают все, что делают своими руками. И сами — чрезвычайно яркие и необычные люди, на которых смотреть — особое удовольствие. Все они словно немного не с Земли, словно случайно залетели, прижились и остались, воспринимая нашу планету по-своему, не как все, под другим углом, словно держа у глаз калейдоскоп и повторяя потом то, что больше всего в этой круговерте понравилось. Эльфы и лешие, Маги и волшебники со своими волшебными произведениями. Совсем недалеко от рынка совершенно чудесное секретное кафе под названием «Маленький принц». Никогда бы не зашла, совершенно неприметное, Ни вывески, ни заманов каких, о нем только местные и знают. То ли кафе, то ли библиотека с таким названием, или кафе-библиотека. Тут «Маленький принц» на многих языках. Его изображения, игрушки, все, что с ним связано. Еще и другие книги, конечно. Ну и кофе, выпечка салаты закуски. И совершенно спокойное отношение к тем, кто читая книгу перелистывает страницы жирными пальцами. Просто рады, что в наше гаджетное время еще хоть кто-то берет книжку в руки. Знаете, чем кроме маленького принца там можно насладиться. Ни за что не догадаетесь. Фаршмаком. Я вообще питаю к нему большую слабость, видимо, потому что бабушки его прекрасно готовили и часто делали дома. Значит так. фаршмак. Он вообще долгое время считался блюдом бедняков. Почему? Да потому что селедка обычно была второй свежести, часто ржавая и с душком. Чтобы этот душок убрать, хозяйки изощрялись как могли. Вымачивали задумавшуюся рыбку в молоке или крепком чае, Добавляли много лука и перца, но ну, не зря говорят голь на выдумки хитра. Наш семейный рецепт, наверное, мало чем отличался по составу от того израильского, разве что консистенцией. Обычно бабушка брала 4 селедошные спинки, 2-3 куска белого вчерашнего хлеба, замоченного в молоке, луковичку, зеленое кислое яблочко, лучше Антоновки еще ничего не придумали, 2 крутых яичка. Обмякшее масло, одну столовую ложку, отлежавшее чуток в теплом месте. Перец, сахар, советскую мясорубку. Последнее очень важно. Я до сих пор беру именно советскую мясорубку, потому что в форшмаке особенно важна консистенция. Если такой нет, не плачьте, доставайте ваш дурацкий блендер и превращайте форшмак в крем. Главное, что форшмак ни при каких обстоятельствах не должен растекаться. Идеальная консистенция — густая паста или паштет. Сначала мы отжимаем хлеб и прокручиваем все, кроме масла и яиц. Тут, по согласию, можно разок рыбку прокрутить, а можно и два. Посыпать сахарком — он оттеняет вкус. Размягченное сливочное масло вбить, добавить тертое яблочко и лук, а яйцо покромсать, чтобы были видны кусочки белка и желтка. А когда все смешано и, казалось, можно бы есть, наступает самый важный момент — Доведение до ума. Ложечка уксуса, чуть перца, щепотка сахара. Не пересладили. Тогда соли туда микродозу соли. Снова попробовали. Яблочка не хватает. Добавили. Вроде лучше стало пошло. Теперь на хлебушке попробовать. Ну как? Получилось. Еще психотерапевтическую каплю уксуса. И все. И вперед под холодную водочку с черняшкой Бородинского и глядя на друга задушевного. Но есть, скажем, фаршмаковые извращенцы, которые делают фаршмак только из ивасей или добавляют в и васевые молоки, а вместо хлеба кладут замоченную мацу. Бывает, что сыплют соду, но этот извращенец не я. Я попроще и по классический. Из чего делаем фаршмак, понятно. Но чтобы он получился незабываемым блюдом, а не очередной соленой закуской, нужно правильно соблюдать пропорции. Идеальным считается вариант, когда селедка составляет третью часть от общей мешанины. Иначе будет чувствоваться только селедочный вкус, а это недопустимо. И тут я не могу не дать еще несколько наших прекрасных семейных рецептов, которые пришли от моей еврейской прабабушки, а к ней от ее прабабушки, а к ней от ее и так далее. Ведь в этом и заключается наше достояние, правда? Все эти семейные секретики и милые рецептики, как приготовить повкуснее, чем приманить и удержать мужчину, а в результате как продлить рот, грубо говоря. Согласны? Ну, слушайте. бабу Поля моя готовила фантастически и всему научила дочку свою, Лиду. Та, в свою очередь, пыталась научить и свою дочку, но не очень успешно потому что на глубинные знания не хватило времени, а Луся вышла замуж за никому неизвестного в то время поэта Роберта Рождественского и всю жизнь посвятила ему. Вскоре он стал одним из ведущих молодых советских поэтов, они запутешествовали, объездили весь мир, а когда приезжали домой, то стол уже был накрыт и все любимые блюда приготовлены, бабушки ждали. И я, конечно. Это я объясняю, почему моя мама мало готовила. Мало, но неплохо. А я, в свою очередь, с детства послась на кухне, варилась в этом соку и, конкретно не учась, как готовить, все равно впитывала нюансы. Папа в молодости очень любил мясо. Потом у него от курева, переживаний и бурной молодости открылась язва, и мясо он есть перестал. Но в тот период, в 60-е, когда я была микрошкольницей, а он был молодым здоровяком, мясо поглощал в больших количествах и очень любил полина кисло сладкое Мясо на это блюдо всегда покупалось у нашего рыночного мясника в вечно окровавленном фартуке. Никогда не брали вырезку. Она суха. Предпочитали части пожирней — грудинку или ребрышки. Шли на рынок рано, когда еще был выбор, и брали все, что необходимо. Два килограмма мяса, много лука и спелые помидоры посочней. Дома бабу Поля хорошенько промывала мясо, просушивала его салфетками, солила, перчила — Брызгала уксусом и откладывала, а сама чистила и шинковала лук. Его надо много. Снимала шкуру с помидоров, опуская на минутку в кипяток, и приступала к жарке. Сначала на раскаленную сковородку выкладывалось мясо, и когда оно подрумянится, добавлялся довольно мелко нарезанный лук, чеснок и черный перец горошком. Не забудьте, мясо уже посолено и поперчено. Черный перец горошком дает аромат а молотый перец — остроту. Гвоздику и лаврушку баба Поля клала минут за пять до конца готовки. Если положить в начале, они дадут горечь, а в самом конце как раз необходимый аромат, учила она. Теперь, когда время жарки уже закончилось, можно начинать тушить. Помидоры натирались прямо на мясо, чтобы не пропало ни одной капли кислого сока, и добавлялась вода, чтобы мясо было прикрыто с головой. Под крышку — И на маленький огонь. Как только мясо закипало, баба поля начинала химичить со вкусом. Это был тот самый момент, когда из обычного тушеного мяса оно превращалось-таки в кисло-сладкое эйсик-флейш. Пробовала свою стряпню, она всегда своей любимой чайной ложечкой с присказкой «ну-ка, ну-ка», словно начиная с собеседником разговор. Долго причмокивала, закрывала глаза, смешно морщила нос и прислушивалась к внутреннему голосу, который уже дальше советовал, что надо доложить и сколько. Сначала вход шел наршараб, гранатовый густой соус, который всегда у нас на кухне был в ходу. И когда мясо становилось по-настоящему кислым, его необходимо было срочно подсластить. Такое уж название ⁇ кисло-сладкое мясо ⁇ Причем именно так ⁇ в кислое добавить сладкое а не наоборот. Иногда в ход шел мед, иногда сахар, причем и так, и так было вкусно. А потом в мясо натирался пряник. Пряники, как таковые, у нас в семье обычно никто не ел, только в виде соуса кисло-сладкому мясу. Пряник загущал соус и удивительным образом его гурманизировал, если можно так сказать. Чернослив и курага дополняли общую красочную картину. И сотейник с волшебным мясом шел отдыхать в не очень, градусов сто, раскаленную духовку. Вы сами поймете, когда пора вынимать. Еще баба Поля часто готовила цимес, который я не любила, там тушеная морковь, фу. Но еще чаще употребляла это слово в повседневной речи. «Наша-то милка попала в больницу с аппендицитом», — рассказывала она про соседку. «Но цимес не в этом, а в том, что в нее влюбился хирург». Чем она его там под наркозом прилестила я не знаю. Но он теперь уходит такие от жены к той, без аппендицита. Но все равно напишу о нем, потому что это очень простое, совсем незатратное блюдо, которое подходит и как гарнир к мясу, и как новогодний десерт. И вообще во многих еврейских семьях готовится-делается по любому торжественному поводу. Вот и наш рецепт Симеса. Если вдруг кто морковку любит, пожалуйста. 400 граммов морковки почистить, нарезать тонкими кружочками, именно интеллигентными тонкими, так намного вкуснее. Выложить на сковородку и тушить на растительном масле, чтобы не пригорало. Полить сверху медом, ложек 5 будет вполне достаточно. Отдельно залить кипятком чернослив и курагу, чтобы размякли и увеличились в размерах. Добавить потом немного крахмала или муки. Выливаем в морковь вместе с оставшейся водой, Ее должно быть совсем мало и тушим еще минут двадцать. Вот, собственно, в этом весь цимис. А теперь про Полину фаршированную рыбу. О ней ходили легенды. Просто ходили и все. Фаршированная рыба всегда гордо стояла на середине праздничного стола, независимо от того, карпом она была или щукой. Клали ее на огромное продолговатое старинное блюдо с красиво нарисованной щукой. Видимо, подарочное было блюдо, совершенно независимое от остального сервиза. Баба Поля карпа предпочитала щуки, поскольку последнюю считала рыбой поганой и воняющей тиной. А карп, по ее мнению, был все таки более убедительным для этого блюда. Хотя икру щучью уважала более остальных. Резала туда мелко лучок, зелень, перчила и заправляла подсолнечным маслом. Называла «царской». Полину фаршированную рыбу любили все — и гости, и домашние. Кроме меня. Просто однажды, накануне какого-то семейного сборища, мы с прабабой пришли в наш придворный рыбный, где Полю все прекрасно знали. И помню, что тогда в бассейне точно плавали карпы. Моя детская память это отчетливо сфотографировала. Ну вот, и продавщица спросила, «Полина Исаевна, как лучше, так завернуть или сделать, чтобы не мучилась?» Баба Поля кивнула на «чтобы не мучилась». И продавщица, выловив указанного карпа и положив его в бумаге на прилавок, хряснула его со всей силы молотком по голове. Бумага затихла, но фаршированную рыбу я с тех пор не ем. И звук этот до сих пор помню. Зато счастье, что у нас сохранилось несколько рецептов, написанных самой бабой Полей. Вот ее фаршированная рыба. Она послала его в письме кому-то из родственников в Саратов. Спустя десятилетия письмо вернули нам как реликвию. Карп должен быть средних размеров — полтора-два килограмма. Это приблизительно на 6 персон. Аккуратно отрезаем голову. Ее надо очистить от жабр и прочего и временно отложить. Она очень важна. Берём тело и через отверстие, не надрезая живота, с помощью десертной или столовой ложки вынимаем внутренности, откладываем жир и молоки а если будет икра, выкидываем вон. Тело очень хорошо промываем в трех водах. Сушим льняной салфеткой снаружи, ножницами срезаем плавники и, вооружившись ножом с округлой головкой, но с очень острым лезвием, начинаем отделять кожу от мяса, постепенно выворачивая ее, как чулок, который нельзя пропороть и так до хвоста. У хвоста ножницами отрезаем хребет. Снимаем мясо с костей любым удобным способом и толчем в мясорубке с луком и французской белой булочкой, размоченной в молоке. Солим, перчим. Перед приготовлением фарша берем удлиненную кастрюлю, закладываем голову, плавники, кости, а также две свеклы, одну луковицу, две морковки, сельдерей, петрушку, лаврушку, перец. Ставим на огонь, а в это время наполняем рыбный чулок фаршем и укладываем его в нежно кипящий бульон. Варить карпа 2,5-3 часа, поливая бульоном сверху и наблюдая, чтобы не пригорел ко дну. Можно для уверенности добавить рыбьего клея или желатина. Как только готово, выложить карпа на блюдо, красиво приделать голову. Кстати, если фарш остается, им можно наполнить голову, это особый цимес. Все художественно обложить варёными овощами, затем залить процеженным бульоном. Чем глубже блюдо, тем лучше. И как только остынет, стараясь разлить как можно меньше, ставить его на холод. Приятного аппетита и наилучшего воспоминания от приготовления. Постскриптум. Со свеклой я не люблю. Теперь с нашей кухни вернемся в славный Израиль. Погуляв по прекрасному Тель-Авиву, снова спустя столько лет отправились в Иерусалим. Въезжали уже под вечер, когда на улицах было черным-черно от мужчин в лапсердаках и шляпах. Идут с работы... — наивно спросила я у водителя. «А они не работают. Они молятся за всех нас, за тех, кто работает. Но живут на пособие, зарплаты от государства не получают, но и налоги совсем не платят». Они меня всегда интриговали, эти люди в черном. но возможности о них узнать до этого не представлялось. Мне всегда казалось, что ортодоксальные иудеи — а я много их видела в Нью-Йорке до Израиля, религиозные фанатики, которые следуют догмам веры и не отступают от нее ни на шаг. И, в общем-то, оказалась права. Это ни в коем случае не научно-бытовое исследование, которое я провела, а просто мои наблюдения. Могла я ошибиться, не судите строго. За сотни и сотни лет своей религиозной приверженности ортодоксальные евреи сформировали целый свод правил, по которым они живут до сих пор как читать Тору, что можно есть и чего категорически избегать, как одеваться, какие символы на себе носить. Одежда, например, — это визитная карточка каждого ортодоксального еврея. Оказывается, только по шляпам ортодокса, а шляп этих целых 34 вида, можно почти все узнать о хозяине. Ну а если принять в расчет еще, скажем, цвет чулок и материал лапсердака, длину пейсов, то секретов вообще не останется, и станет ясно все: Холостой он или женатый, богатый или бедный, и к какой общине принадлежит. Вся мужская одежда может быть только черной или белой, от нижнего белья до шляпы. В основном мужчины носят фрак или сюртук, из-под которого висят кисти молитвенного покрывала талита, напоминающие о заповедях. Фраг не имеет карманов и застегивается справа налево, как европейская женская одежда. Галстуки стараются вообще не носить, так как они напоминают крест. Дома, как правило, голова прикрыта маленькой шапочкой — кипой. Когда мужчина выходит на улицу, то сверху надевает черную шляпу с большими полями, которую в народе называют «летающей тарелкой». Но самый выделяющийся из всех головной убор — штраймл — Меховая и безумно дорогая шапка, которая надевается хасидами по праздникам. Ее часто даже страхуют. Видела эти шляпы во время дождя, на каждую надет прозрачный целлофановый пакет. То еще зрелище. Брюки могут быть или обычные черные, или до колена с гольфами. В некоторых общинах в праздники или шаббат меняют черные гольфы на белые. Носят еще и халаты, но это, как правило, одежда для особых случаев — Шелковый, расшитый поблескивающий на солнце, называется тишь халат И еще капота, сюртук и халат хасида должны быть перетянуты поясом, сплетенным из черной шелковой нити или ткани. Узнала про пейсы. В Торе есть заповедь, запрещающая выбривать волосы на висках, чтобы не портить края бороды. Согласно одному из изречений, в пейсах должно быть не менее 40 волос. Но кто же их будет считать? Правда, строгих правил по длине и размеру нет, лишь бы были. Ну и про ботинки. Многие хасиды носят туфли без шнурков, чтобы исключить ненужное прикосновение к ним в субботу. И ни один приличный ортодокс не позволит тебе выйти на улицу в сандалиях на босу ногу. Теперь про женщин из ортодоксальных семей, про их образ жизни, разрешения и запреты. Не думаю, что разглашаю какую-то строгую тайну — Уж если это касается женщин, то тайными своими они давным-давно поделились с миром. Они, как и их мужья, свято чтят законы Торы, один из которых «плодитесь и размножайтесь». Но одновременно с этим основой ортодоксального еврейского стиля жизни является скромность. И подди разбери, особенно молодым и неопытным, что и как нужно делать, чтобы соблюсти все эти правила. На самотек эту важную функцию старейшины не пускают. Поэтому молодые люди знакомятся не стихийно, а с помощью родственников или свахи, которая устраивает им встречу где-нибудь в людном месте, безо всякой романтики и чисто по-деловому, на площади, в парке или еще где, вроде как свидание. Молодому человеку рекомендуется приходить на встречу, держа в руках для солидности какую-нибудь священную книгу. Разговоры при знакомстве идут вполне взрослые и серьезные сколько они планируют иметь детей, как будут зарабатывать, где жить, с мамой отдельно или еще как. Внешность жениха и невесты при этом значения почти не имеет. Главное — отношение к браку. Но ведь с лица воды не пить, а потом уж как-нибудь стерпится-слюбится. Свои впечатления о свидании молодые люди выражают не друг другу, а свахе. Если первое или, в крайнем случае, второе свидание прошло успешно, то на следующий этап на арену выходят родители. Они знакомятся, подписывают брачный договор и начинают готовиться к свадьбе. В договоре указываются обязанности супругов и сумма, которую нарушившая сторона, должна будет платить стране пострадавшей, если вдруг что не срастется. После свадьбы женщина обязана спрятать волосы под платок на всю оставшуюся жизнь. Традиция покрытия головы называется «цниют», что в переводе означает «скромность». Простоволосой жена может ходить теперь только перед мужем или сыном, не достигшим 13 лет. Женщина из очень ортодоксальных общин вообще бреет голову и носит парик, чтобы своим видом показать, что она уже недоступна. Но помимо религиозных правил, есть еще одна причина покрытия головы. Ведь волосы — это сексуально. И если жена будет все время выставлять свою роскошную гриву на показ мужу, То это отвлечет его от самого главного занятия в жизни — изучения Торы. Секс в религиозных семьях — это не просто секс, а религиозная обязанность женатого еврея. Талмудический трактат о брачных договорах гласит, как часто должен человек иметь близость с женой. Сказал рав Элиайзер, человек не занятый каждый день, паденный работник дважды в неделю, погонщики ослов раз в неделю. Погонщики верблюдов — раз в 30 дней, моряки — раз в 6 месяцев. В субботу, когда запрещена почти любая деятельность, секс даже поощряется. Ну а и снова главное в этом деле — скромность. Поэтому близкое общение с женой должно проходить через простынку, чтобы все прелести были закрыты и чтобы муж сильно не отвлекался, а быстро, качественно и результативно закончил свое размножательное дело. «Хотя у меня большие сомнения, что это на самом деле так, с простынкой-то». Обо всем этом удалось расспросить нашего местного гида, хотя многие вопросы так и остались неотвеченными. Да и верится мне не во все. В Иерусалиме ходили много, погода менялась на ходу. То дождь шел стеной, то шпарило без оглядки, вот и обгорели лицами, все красные, опухшие. А и неважно это было, зато столько всего увидели. В субботу, например, мне очень понравилось гулять. У местных — шаббат, у приезжих — шалом. Сначала у явских ворот забрались на стену старого города и поверху прошли до старинного еврейского кладбища. Собственно, повторять слово «старое» или «старинное» в Иерусалиме не имеет смысла. Тут все древнее, библейское, и это ощущается. Идёшь по камням, топчешь их, а им всем давно в музее надо лежать, сколько ног по ним за три тысячи лет прошло. Везде заглянули, все облазили — увидели гефсиманские сады с тысячелетними оливами, взяли веточки, подошли к гробнице Богородицы и за ее родителей в старой подземной греческой церкви. В гефсиманском саду всего восемь древних олив. Они скрученные, морщинистые, рыхлые, с необъятными стволами цвета серого камня. Эти деревья даже исследовали как-то по-хитрому, и оказалось, что каждому из них от 1100 до 1200 лет и что происходят они от одного и того же родительского дерева, в тени которого, вероятно, молился сам Иисус перед арестом и распятием. Гевсиманские сады. Звучит, конечно, величественно, но на самом деле это садик, крошечный, обнесенный каменной стеной 50 на 50 метров, в котором, собственно, одни древние оливы и растут, и кое-что из цветов. Садовник обрезает оливы, на ветки не выкидывает, а складывает у выхода, для паломников». Оливковая ветвь из Гефсиманского сада — и символ, и память. Увидела там католического монаха-францисканца в коричневой рясе, мило и мирно беседующего с садовником, как, наверное, сотни и тысячи лет назад. Иногда, говорят, в саду можно и поработать каждому желающему, особенно когда созревают оливки. Паломников в это время много, место благодатное. Сад этот — большая христианская реликвия. Он стал сюжетом для многих великих. Василий Перов написал картину «Христос» в Гефсиманском саду, а в следующем столетии Пастернак подарил нам вот эти стихи. «Мерцаньем звезд, далеких безразлично, был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы масличной, внизу под нею протекал кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за нею начинался млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть». В конце был чей-то сад, надел земельный. А потом была стена плача, самое намоленное место в мире. Это действительно что-то невероятное. Это тот уникальный на земле случай, когда простой камень, впитавший в себя молитвы миллионов людей за сотни лет, отдает трепет и особые вибрации, собранные воедино. Не смейтесь, уж насколько я цинично, но, приложив руку к стене и закрыв глаза, услышала абсолютную тишину хотя рядом было много людей. Почувствовала рябь на кончиках пальцев, каким-то звериным чутьем поняла, что есть ответ. И совсем этому не удивилась, словно так оно и должно быть, словно это естественно, как приход дня и ночи, наступление весны или радуга на небе после дождя. Но народу сейчас немного, Место у стены нашлось и совсем не пришлось ждать. Подошла, приложила руку всегда интересовал вопрос, куда деваются записочки у стены плача. Дважды была здесь, и каждый раз вполне легко удавалось пристроить бумажку в щель. Многие обрывки уже лежали на земле, другие словно вросли в камень. Оказывается, раз в неделю упавшие записочки с сокровенным у стены плача собирают служители, упаковывают в мешки и несут в подвалы. Просьбы страждущих там отлеживаются, чтобы выкристаллизоваться — и в виде эссенции попасть на самый верх по назначению. Дважды в год мешки с записочками выволакивают на свет Божий и везут хранить в гнизу могилу священных текстов на Масличной горе, как принято поступать со всеми святыми текстами, в которых упоминается имя Бога. Так что все происходит по вполне людским законам. Пришли в храм гроба Господня, который поставили на месте, где Христа распяли, похоронили, и там, где Он воскрес самое святое место для всех христиан. Ключ от храма хранится у двух мусульманских семей на протяжении 900 лет. Ну что ж, вполне дипломатическое решение. Открытие храма — это ежедневная своеобразная церемония. Ровно в 4 утра хранитель-мусульманин отпирает замок и распахивает дверь, после чего кто-либо из священников Римско-католической церкви греческой православной или армянской апостольской, которые исполняют эту роль по очереди, открывает вторую дверь изнутри под строгим наблюдением представителей других конфессий. Закрывается храм в обратном порядке. Но сначала в 19.30 хранитель стучит железным кольцом о ворота, предупреждая, что через 15 минут храм будет заперт до следующего утра. Но расстроилась. В храме гроба Господня тоже трепета не случилось — Уж очень и тут все тоже поставлено на поток. Может, я не была по-особому подготовлена и настроена, не прониклась душой, отвлекалась на мелочи, не почувствовала и не увидела главного, наверное, дело, как обычно, во мне, скорее всего, не знаю. Но все эти храмовые служители и хранители, роящиеся вокруг каждого вошедшего, так пристально и жадно смотрели в руки, ожидаем сду за проход к святому месту, что стало не по себе». Были ли среди них люди истинно верующие? Или гроб Господний для них просто средство наживы? Алчные глаза служителей и потные ладошки, пухлые от денег карманы, унизительные толчки в спину, чтобы не застаиваться у святыни — совсем не те ощущения, которые хотелось испытать в таком сакральном месте. Думала, душа запоет, а на деле крылышки опустились. Ощущение, как от очередной расхожей туристической точки с недобросовестными гидами. Или как от базара, где продается вера. Потом снова отправились в путь. Долго ехали и ехали по безлюдным библейским дорогам. И я все удивлялась, как вообще можно было людям раньше выживать в жаркой каменистой пустыне. Решили завернуть на реку Иордан, самую священную и почитаемую среди христиан, где крестился Иисус. Река и не река вовсе, а так, широкий ручей, мутный, желтый, руку опустишь под воду — не увидишь, мелковато и узковато, но тянется целых 250 километров, прежде чем впасть в Мертвое море. В дохристианские времена по Иордану шла граница земли обетованной. В истории не раз случалось, что люди наделяли реки или горы разумом. Так и Иордан помогал иудеям, расступаясь перед людьми вождя воина Иисуса Навина которые несли ковчег завета. Так что живая эта река, быстрая, все куда-то спешит. Отошли с сыном совсем немного от толпы паломников, встретили двух милых старушек-близняшек, которые в голубых кокетливых шляпках с яркими цветами шли нам навстречу. «Это ваш сын?» Бабушки были одинаково улыбчивы, задорны и приятны во всех отношениях. «Да, чтоб он бил здоров. А еще дети есть?» «Двое еще. Чтоб они били здоровы» спасибо а внуки есть есть чтоб они били здоровы что вы думаете мы таки вас узнали а что я думаю израиль прекрасная страна